Глава 8. Контраст. Злой, уставший и измученный Роджеральд Боул возвращался к себе в участок, в надежде поскорее встретить беспринципного Флетчера, олицетворяющего все то, что звезда 47-й улицы ненавидел больше всего. Лицемерную заносчивость, преступный ум, халатность и лжесвидетельство. Сейчас детективу было достаточно одного лишь косого взгляда Фелза — чтобы нарваться на драку с ним. Любое слово могло послужить началом неласковой перепалки, стать критической точкой кипения, после которой обычно происходит взрыв. Подобная эмоциональная встряска выручила бы и приподняла упавшее настроение детектива. Но, как назло, едва он подошел к крыльцу здания, в котором проработал в общей сложности без малого 10 лет, хоть и с перерывом, то никого не встретил». Абсолютно, если не считать дежурного в пропускной будке. Красные кирпичные стены фасадов здания с широкими серыми швами недружелюбно встречали Боула. Преодолев 11 бетонных ступенек посередине стоптанных до блестящих серых пятен и избитых до неровных округлых краев, он задумчиво посмотрел вниз. Рядом с дверным косяком его взгляду привычно открылась торчащая из стены арматура. А вот окрашенные бежевой краской стены, местами облупленные, предстали во всей красе, стоило лишь посмотреть перед собой. Доска объявлений разыскивается, встречала Джерри, словно издеваясь, оттуда на него радостно пялилась с первого и самого ненавистного снимка его жена Джинджер Боул, вторая. Первая, Уинслиан, была похоронена на городском кладбище семь лет назад. Крошка Вети, дочь от первого брака, видеть отца не хотела и сразу после похорон переехала к бабушке и дедушке, родителям Уини. Не прошло и года после новой свадьбы, как миленькая добродушная Джинджер стала своеобразным мостиком между двумя непримиримыми, казалось, врагами навсегда. Она, наоборот, всячески скрадывала острые углы на семейных обедах и даже зато недолгое время до своего исчезновения сумела добиться многого, чтобы дочь Боула — переехала жить обратно к отцу. Однако длилось перемирие недолго. Маленькое хрупкое семейное счастье снова в одночасье разбилось в дребезге. Кровавые следы на полу квартиры в высотке на углу 49-й улицы прочно въелись в память детектива и напоминали о себе, стоило лишь увидеть красные разводы на полу. «Джерри, а вот и ты!» Подполковник полиции Аттийской империи из главного отделения по городу Фэна Начальница Боула Зора Ринч встретила сотрудника суровым взглядом. Тугая коса, уложенная на затылке толстой баранкой, сейчас была слегка растрепана. Пшеничного цвета волосы торчали по разные стороны уродливого лица с крупными чертами. Массивные скулы выпирали вперед, намекая на неправильный прикус. Узкие губы ниточки сейчас были плотно сомкнуты. Маленькие карие глазки гневно сверлили подчиненного который не явился на ежедневную планерку. Роджеральд, подойдя к начальнице, водрузил одну руку себе на затылок, имитируя головной убор, другой отдал честь. Привычные и выверенные со временем движения в этот раз давались детективу с трудом. Объяснительную на стол. Кивнула себе за спину начальница, туда, где за поворотом и одной из дверей его ждал собственный кабинет. И что это за затея с экспертом? Совсем мозги на бекрень из-за ночных похождений по злачным местам. Кто тебе вообще разрешал заявляться к мистеру Плёсингу? Боул и в этот раз не ответил. Сейчас его взгляд был прикован к офицерским погонам полицейской формы начальницы. Мысли же блуждали далеко от этого места. Но вот где-то там за поворотом послышалось чуть слышное шарканье, и Ринч прервала допрос, приказав. «Зайди ко мне через 15 минут». «Есть». Глухо ответил Роджеральд. Злость и ненависть, как ни странно, быстро сменились крайним любопытством. Потому что начальница явно намекнула. Кукла пришла в участок. А значит, ее не нужно искать. И, возможно, у нее есть какие-то новости по первому трупу на сегодня. Подумав об этом, детектив ускорился и прошел мимо коллеги ниже по рангу, чьи шаги отвлекли Зору Ринч от допроса. Быстро свернул и поймал взглядом дверь, пятую по счету от поворота коридора. Но стоило Боулу подойти ближе, как он услышал тихие странные звуки. Противный скрежет, скрип издавленные стоны. Или же тихую речь. Что? Кукла кого-то допрашивает? Секундная заминка на обдумывание ситуации. Злость вновь возобладала над детективом. Дернув ручку с медвежьей яростью, от которой бедный металлический барашек чудом не погнулся, он заглянул внутрь, и от сиюминутного страха застыл на месте. Кукла по имени Вианон действительно находилась внутри. Вот только ее психическое состояние вызывало большие вопросы, один из которых невольно слетел с языка Роджеральда. «Что за...» Но кукла не обратила на это внимания. Она продолжала стоять у стены, выцарапывая гвоздем состав безумно сложного объемного заклинания — или же этапы эксперимента, которые так любили проводить все эти лиходеи — алхимики, могильщики, кукольники, одним словом, преступники. Мотнув головой, Бол прогнал непрошенные мысли, вошел и плотно закрыл за собой дверь. «Тут, тут, ах, нет, не тут!» — невменяемо прочитала кукла, выскребая гвоздем на стене странное изображение овала, пересекающего пятиконечную звезду крылья ценафлебии орхидон, поймать на рассвете, высушить, растолочь в пыльцу. — Что это за муть? — громко произнес детектив, не решаясь приблизиться к кукле ни на шаг. И дело было даже не в страхе, который он еще испытывал, а в жгучем желании сломать непрошенную гостью. Как следует хрустнуть фарфоровым тельцем подопечная мистера Плесинга, вытащить глиняный сосуд души, уронить и растоптать остатки черепков, Чтобы уж наверняка избавиться от этой, как оказалось, чокнутой помощнице. При мысли о том, кого градоначальник подсунул ему в качестве эксперта, бол кисло скривился и вознегодовал еще больше. Неужели очередной балласт? озвучил он свою мысль. Кулаки его сжались с удвоенной силой, тело натянулось, как струна. Казалось, еще немного, и он не сдержит себя и пойдет успокаивать чокнутую игрушку, исполненную размером один к одному в человеческий рост. «Балласт?» — повторила вдруг кукла. «Никакого балласта. Здесь он не нужен». Не оборачиваясь телом, она с хрустом развернула голову и уставилась безумным взглядом на вошедшего. Боул против воли вздрогнул и стиснул зубы, но промолчал. При этом мысленно подметил цвет стеклянных лазурных глаз, который сейчас почему-то имел изумрудный оттенок. — Капище! — повторила кукла. — Я хочу туда попасть. — О, все непременно! — проворчал Боул. А в уме добавил. — Только через мой труп. Делать мне нечего, кроме как пускать туда сумасшедшую куклу. Вот только следующие слова Нонне заставили детектива уставиться на нее с раскрытым ртом. — Тело? Там было тело? Оно сохранилось? «Что — Что? — изумился Роджеральд. Он шагнул к стене, где кукла орудовала гвоздем. Встал за ее спиной. «Как ты узнала?» Вианон не отвечала. Она с хрустом повернула голову обратно и уставилась на стену. Секунда полной тишины, и подопечная Плесинга охнула. Пыльный гвоздь вывалился у нее из фарфоровых пальчиков. «Опять?» — досадливо взвыла Вианон. «Я опять это сделала?» «Объясни!» — рыкнул Боул, и схватил куклу за плечи. Собрался ее встряхнуть, вот только сделать этого так и не смог. Его сковал страх, едва он услышал гулкий и зловещий голос Нонны. — Отпусти, иначе пострадаешь. — Ты угрожаешь мне? Детектив сильно удивился, однако руки убрал, не желая раньше времени нарваться на драку. Вначале он допросит куклу и только потом решит, что делать дальше. — Оторвешь мне руки? Нет, спокойно ответила Нонна. Это сделаю не я. Боул набрал было воздуха в грудь, чтобы задать новый вопрос. Но Вианон опередила, сменив тему. Однажды я уже умерла. И с тех пор очень хорошо чую жажду убийства, исходящую от любого живого существа. Не, Так вот вы, Роджеральд Боул, пропитаны этой энергией насквозь. Кукла резко обернулась и обезумевшим взглядом уставилась на детектива. Ее фарфоровые пальчики вцепились в его одежду и потянули на себя. «Вы хотели сломать меня, руснуть моим телом, достать сосуд и растоптать его, не так ли?» Ее голос звучал отрешенно. «Но я не одна», — задала она очередную загадку. «И чтобы добраться до моего сосуда, вам предстоит очень сильно попотеть, ведь я не маленькая слабенькая девочка» какой считает меня Эдвин. Он все знает, но специально скрывает правду ото всех. Боул скрипнул зубами и, наконец, очнулся от непонятного гипнотического транса, в который впал, едва поймал обезумевший взгляд куклы. — Я понял, — буркнул он, отступая, затолкая свою ненависть подальше, а в ответ... — В ответ, — снова перебила кукла, — мы поможем друг другу. Секунда, и Вианон громко вздохнула. Ее рука взметнулась, закрывая глаза. «Сейчас я приду в норму. Подготовьте вопросы, которые хотите задать, чтобы вы, наконец, стали мне чуточку больше доверять, как временной напарнице». Губы куклы двигались, рождая звуки искусственного голоса. «Дальше мы оставим эту тему и больше не будем к ней возвращаться». «Хорошо», — согласился Боул. «И начал с самого главного». — Сколько тебе лет? — И Если считать только жизнью в человеческом теле — восемнадцать, в кукольном — девять, всего двадцать семь. Роджерельд кивнул, отмечая зрелость суждений Вианон. — Почему ты увязалась за мной? — Мне нужно попасть на раскопанное капище, чтобы исследовать его и найти труп старика, который должен там находиться. Глаза Боула широко раскрылись, и он невольно уставился на стену. — Что это? Это воспоминания, которые живут во мне все то время, что я помню себя в теле куклы. Откуда они взялись, мне не ясно. Мама моя говорит, что я впитала остатки чужой души. Мама твоя — это... Моя мама — Гризельда Плесинг. В прошлом она работала в Фенострате, где и познакомилась с моим отчимом Эдвином. У них закрутился роман. Не желая слушать романтическую чепуху... Боул быстро сменил тему. «Если я правильно понял, твоя мать сделала тебя такой, и у нее якобы не было никакого выбора». Кукла отшатнулась словно от удара и невольно оперлась руками о стену. «Я ждала этого вопроса», — глухо отозвалась она. «Но это очень больно, как не готовься. Я умирала медленно и столь мучительно, как не пожелаю ни одному живому существу. И моя мама сделала все» чтобы облегчить мою боль и позволить жить дальше, пусть и в таком вот теле». Впервые в жизни после исчезновения второй жены Боул чуть не прослезился, услышав подобное откровение. Конечно, шанс, что ему наврали, был немалым, но Роджеральду отчего-то сразу поверилось в услышанное. Быть может, ему хотелось в это поверить, поэтому он зацепился за такое оправдание и больше вопросов задавать не стал. Настала гнетущая тишина, нарушаемая лишь шорохами, звучащими из коридора. «Если это все, то я попросила бы проводить меня в условленное место». Несколько мгновений гнетущего молчания, и детектив склонил голову. Затем он устало провел ладонью по лицу, стирая всяческие эмоции, которые могли там отразиться. Вспомнив о прямых обязанностях служителя правопорядка, он со вздохом произнес «Нет» это еще не все. Сегодня мне нужно оформить трупы, заглянуть к начальнице с отчетом и что-то сделать с Флетчером и его наглостью. К вечеру, думаю, управлюсь, и мы с тобой отправимся к капищу». В уме уже поздравил себя с непоследовательностью, ведь именно он упрекал Эдвина Плесинга в трате драгоценного времени, из-за чего следы на месте преступления могут быть окончательно затоптаны. Вот и кукла напомнила ему о недавнем разговоре. «Так оказывается, это дело для вас не столь срочное, и вы не держите свое слово». Кукла отвернулась, чтобы не показывать испытанное презрение. Едва избежав драки, она не хотела нарваться на новый конфликт. «Тогда скажите мне, где оно находится, и я отправлюсь одна». Но у Боула был козырь, к которому он и прибегнул. Найденное тело старика уже в морге в соседнем здании отсюда». Собравшаяся было выйти, кукла остановилась и резко обернулась. Теперь ее глаза полыхали ярко-алым цветом, что не могло не насторожить Боула, как и грубая, почти мужская интонация, прозвучавшая в ее голосе. «Веди?» «Не могу», — пожал плечами и ухмыльнулся детектив. «У меня сегодня два трупа, которые тоже требуют к себе внимания». «Два?» — удивилась кукла. Свет ее глаз снова поменялся. Красный флер, плывущий по воздуху, улетучился, оставляя лишь стеклянные полудрагоценные камешки, вставленные в белые шарики, имитаторы человеческого органа зрения. — Да, два. Когда я пытался поймать убегающего свидетеля, то наткнулся на второй труп. — А, водитель, да? — уточнила кукла. — Так он был водителем? — Он грузчик, которого заставили сесть в мобиль, «И отвезти товар на вашу улицу», — быстро ответила кукла. «Отчет о том, что удалось выяснить, ваш коллега предусмотрительно оставил на столе». Вианон кивнула на стопку бумаг, лежащую по центру рабочего места Боула. «Так это грузчик ее сбил?» «Да, он, но добил кто-то другой». Летчер. Взгляды обоих встретились лишь на мгновение, после чего кукла нехотя отвернулась. «Вероятность этого крайне высока, но не могу утверждать со всей уверенностью», — ответила она. «Пока что я только поймала его на злоупотреблении служебным положением. Он взял у жертвы клок волос, якобы для заведения карточки дела. Но если вы не знаете, волосы — это накопитель остаточной духовной энергии. Как мне известно, в волосах присутствуют металлические соединения в достаточном количестве». «То есть, иными словами...» «Волосы — хороший источник человеческой энергии для всяких экспериментов», — расшифровал Боул. Он невольно припомнил все обстоятельства дела с задержанием Флетчера, где в квартире преступника был обнаружен целый склад париков, сотворенных из живых волос. Не говоря уж о странной картотеке, широкой книге с подписанными локонами. Да, а еще волосы, как источник телесного материала, несут в себе идентификационный код, «Считываемой магией. Они позволяют привязывать душу к другой оболочке». Поняв, что и так сказала достаточно, Нонна резко замолчала. Но Роджеральд упорствовал, переводя разговор на интересующее. «Чем ты болела?» «Тяжелая форма проказы», — выдавила из себя Нонна и спросила. «Все? Опрос окончен? Или вы хотите узнать подробности? То, как я перед смертью выплюнула все зубы» и захлебывалась слюной со вкусом ржавчины и крови. Мой конец из-за новой открытой раны во рту был предрешен, и мама пожертвовала своими пальцами, чтобы провести ритуал. Этого достаточно? — Последнее. Роджерлд скривился, представляя описанную куклой картину, но все-таки задал вопрос. — Ты так и не сказала, откуда знаешь про тело старика, которое должно было быть найдено на раскопанном капище Фена?" Кукла ответила не сразу, кивнув в сторону настенного рисунка, который ранее неаккуратно начертила гвоздем. «Остаточная память ведет меня в это место и подсовывает различные картинки. Я хочу понять, почему теряю контроль над телом и делаю все это. Смутные образы обрывочны, но они подсказывают мне, где и что искать. Поэтому я здесь, в Фэна». Сознание Боула штурмовало множество вопросов которые он хотел задать Вианон. Но он все-таки сдержался и затолкал их подальше. На сегодня ему было достаточно. Остальное выяснит позже. Повернувшись к столу, детектив сел и подхватил стопки листов, оставленные Мэттом. — Я не убивала живых людей, — сказала вдруг кукла, вновь привлекая к себе внимание. — Знаю, вы хотели это спросить, но сдержались. Я ограничиваю себя убийством куриц и барашков если повезет поработать на скотобойне. Этого хватает для поддержания жизнедеятельности без духовного питания через живую телесную оболочку. Я этого не спрашивал. Если ты сказала, что все легально, то я тебе, можно сказать, поверил, пока не получил подтверждения обратного, — тихонько ответил Боул, вовсю вчитываясь в отчет коллеги. И правда, управление мобилем марки «Ригги» — Было передано грузчику с тем же номерным знаком, что и на форме беглеца. — Так где он? — уточнил Авианон, подойдя ближе к Боулу. — Убежал? — Можно сказать и так, — буркнул детектив. Нахмурившись, поднял взгляд. — Так ты считаешь себя моей напарницей? С какой стати? — Мой чем назначил меня в полицейское управление. Если вам еще не сообщили, то следует обратиться к подполковнице Зоре Ринч, «За разъяснениями». Внутренне проворчав, Боул, тем не менее, немного обрадовался тому, что ему самому не придется объяснять начальнице причину обнародования служебной информации гражданскому лицу. Точнее, эксперту, которого он искал. Но без официального оформления это его слабо оправдывало. Вздохнув, Роджеральд решил выложить все как есть. «Я почти его догнал. Но грузчик той Риги ускользнул в последний момент». Он завел меня на территорию под контрольным амбальцем, где я наткнулся на толпу последователей Бала. а беглеца нигде не было. — Кровавый бог, да? — кивнула кукла. — В Асторисе тоже много фанатиков, вербующих заключенных. Может быть, я ошиблась, и грузчик добил нашу жертву, поэтому избежал к своим. Только к своим ли? Может, он и сам стал нечаянной жертвой похищения? — В этом-то и проблема, — вздохнул Боул, Возвращаясь к чтению, люди, попадающие в эту секту, бесконтрольно исчезают на просторах всей империи. Буквально. Не находят ни трупов, ни останков. «А как насчет Лангуджи?» «Что?» «Как насчет территории кочевников?» Задумчиво спросила Нонна. «Может быть, похищенных людей увозят на эти территории? Ведь, как известно, Лангуджи любят использовать пленников». «Не уверен, что это так». Все пограничные пункты контролируются в усиленном режиме», — отрицательно покачал головой детектив. «Я думаю, братство находит какие-то способы, чтобы запутать наши поиски. Меняют духовный след, мешают поисковым чарам и так далее. Полагаю, копать нужно в этом направлении». «Хм...» — Вианон нагнулась к столу, упираясь в его край фарфоровыми пальчиками, и пристальнее уставилась на картинке, судя по всему, жертв исчезновения. «Вы расследуете глобальный заговор?» Кукла кивнула на фанерную доску, висящую над столом и, в частности, на фотокарточке, приколотые иголками к эдакому панно преступлений. «Это не раскрытые дела, над которыми я работал», нехотя ответил Боул. А найдя глазами фотографию исчезнувшей жены, в очередной раз скривился и отвел взгляд. «Нераскрытые дела», повторила кукла. «А это интересно». «Только не думай, что можешь влезть в это», — буркнул детектив, снова вчитываясь в отчет коллеги. Но было поздно. Вианон уже влезла. «О!» — воскликнула она. «А эту я видела?» Но наткнула фарфоровой фалангой пальца идеальной формы в фотографию Джинджер, приколотую в самом центре доски. Подняв взгляд, Роджеральд фыркнул. «Врешь!» Вместе с тем горечь утраты отозвалась в его душе острой болью, но он вновь поспешил отвести взгляд от фотографии и скрыть свое состояние. «Не-а», — с хрустом помотала головой Нонна. «Точно-точно видела. Вот только где?» Она на секунду прикрыла глаза и задумалась. Кривая усмешка исказила губы Боула. Кинув стопку листов обратно на столешницу, он хотел было скрестить руки на груди, но не успел. Вианон тихонько ответила, отвлекая. «Кажется, в Асторисе. Я видела, как похожая на нее личность отиралась возле лавки алхимика по имени...» Кукла снова замолчала и вместо ответа вдруг сменила тему. «Хм, а кто это вообще? Кто-то важный, преступник, жертва, жива, пропавшая или уже того?» — сыграла в ящик. Роджеральд резко встал со стула, отчего тот с грохотом свалился на пол. Но детектива это мало волновало. Он еле держал себя в руках, потому что так и хотел рявкнуть кукле, чтобы перестала издеваться. А заметив усмешку на ее искусственных, бледно-розовых, нарисованных плоских губах, отчетливо понял — это расплата за душевную боль, испытанную во время допроса. «Мстишь, да?» — догадался детектив. «Самую малость», — не стала отрицать Нонна. И серьезно продолжила — «Я расскажу, где и когда ее видела, если вы мне ответите». «Это моя бывшая жена. Она пропала, и что с ней сейчас, я не знаю». «Вот как?» Нонна отвернулась от стола и прошла к стене, прямо к настенным каракулям. И, вопреки ожиданию Боула, сменила тему. «Надо бы это стереть». «Ответь!» — рявкнул Джерри, стискивая пальцы в кулаки. «Нет», — резко ответила Нонна. «Для начала я хочу убедиться, что вам можно настолько доверять, чтобы раскрывать нечто большее, чем имя лавочника. Это первое. Второе, я вижу, что если расскажу правду, то вы в нее все равно не поверите, потому что по-прежнему храните в памяти идеальный образ женушки». «Жены», — поправил Боул зло. «Мне кажется, я сказала правильно», — спокойно ответила Нонна. «Но, думаю, скоро вы и сами все поймете, если это действительно одна и та же личность». И снова вопросы, вопросы, вопросы вмиг взвелись в сознании детектива разворошенным осиным гнездом, заставляя ощутить резкую головную боль от объема вспоминаемой информации. Боул шумно втянул воздух в грудь, готовясь продолжить допрос упрямой куклы, однако резкий стук в дверь отвлек его от этой идеи. В проеме показалась чья-то голова. — Джерри, тебя там вызывают на ковер! — хрипло бросил седовласый мужчина. — Поспеши! — Боул перевел взгляд на часы, висящие над дверью, и кивнул коллеге. Тот исчез, как и не было. — Иду! — пробурчал детектив себе под нос и уже на выходе обернулся, приказывая авианон. — Будь здесь! Но ответ куклы пришелся ему не по вкусу. — Не могу. У меня дела в вашем морге. Я и без того сильно задержалась с чужими расследованиями. Теперь моя очередь получать ответы. — А как же работа? Тебя ко мне приставили экспертам, и твой отчим ясно дал понять, что если с тобой что-то случится, я буду отвечать головой. — Он меня уж очень опекает, — хихикнула Вианон. — Поверьте, я не только кукла, но и кукольница, которая может за себя постоять. Тем более, что я нужна вам в большей степени, чем вы мне. «Так что можете меня не искать. Я сама вас найду, когда мне это потребуется». Передернув плечами из-за слова «кукольница», в понимании детектива, означающего «убийца», Боул молча вышел из комнаты. А Нонна со вздохом обернулась к настенным каракулям. Секунду спустя в комнате раздался громкий возглас. «Точно же!» А за ним еще один. «Забери меня, Фена!" Магический фон перемещения зашкалил, Синие искры разлетелись по углам, комната вмиг опустела.